Я пытался объяснить. Хотел помочь. Видимо, не стоило. Можешь катиться ко всем чертям, Тревис. Резко развернувшись на каблуках, он быстро, не оглядываясь, ушел. Пилорот несколько смутился. Голан, дружочек!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 Ты не знаешь, что это за человек. И я сам до сегодняшнего дня не знал, кто он такой. Часть сорок пятая. Тревес замолчал надолго. Он сидел в кресле, не шевелясь, погрузившись в раздумья. Пилорот долго не решался побеспокоить его. Наконец Пилорат собрался с духом и спросил. — Мы так и будем всю ночь тут сидеть? Голан — Голан. Тревой с отсутствующим взглядом посмотрел на спутника. — Что? — А, ты прав. Пойдем отсюда. — Лучше пойдем куда-нибудь, где есть народ. — Пошли. Пилорат встал. — Вряд ли. Это я насчет народа.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 — Ну, вперед. А когда мы будем в надежном окружении людей, я тебе расскажу, что же на самом деле случилось, как мне кажется. Часть 46. Тревес прислонился к спинке стула. На лице его было написано удовольствие. Он действительно наслаждался новыми впечатлениями. Ресторанчик по меркам терминуса оказался совсем Недорогим, но удивительно уютным. Ну, например, обогревался он частично открытым огнем, на котором прямо на глазах посетителей готовили пищу. Мясо подавали обжаренным кусочками, приправленными разнообразными пикантными соусами, а брать кусочки полагалось руками. Дабы не обжечь пальцы, нужно было заворачивать мясо в мягкие нежные зеленые листья, На ощупь листья были холодные, и влажные, с тонким мятным ароматом. В общем, завернул мясо в листик и в рот. Официант во всех деталях, на словах и жестами объяснил нашим путешественникам, как это проделывать. Вероятно, ему частенько доводилось иметь дело с иностранцами, поэтому он только отечески улыбался, наблюдая, как Пилорот и Тревес тоскливо поглядывают на куски мяса, от которых валил густой пар, и выказал искреннюю радость, когда на лицах обоих посетителей отразилось понимание и удовлетворение. Мясо, обернутое листьями, не обжигало. — Восхитительно! — сказал Трэвис. — Я заказал вторую порцию. Пилор последовал его примеру. Когда был подан похожий на губку чуть сладковатый десерт и кофе с едва заметным привкусом карамели, они с сомнением покачали головой и добавили в кофе сиропа. Тут уж официант с сомнением покачал головой. «А что же все-таки произошло в туристическом центре?» — спросил Пилорот. «Ты про Компора?» «Не знаю». «Просто ты обещал объяснить!» Треввейс осмотрелся. Столик, за которым они сидели, стоял в нише, и в каком-то смысле они были отделены от других посетителей, которых, надо сказать, в ресторане было немало. Общий звук голосов давал прекрасную возможность говорить о чем угодно. Треввейс в полголоса задал вопрос. «Не странно ли, что он тащился за нами до Сейшелла?» Он сказал, что ему помогли его интуитивные способности. Что правда, то правда. Он действительно в колледже был чемпионом по гиперпространственному преследованию. В его способностях я до сегодняшнего дня не сомневался». Вполне можно допустить, что один человек, обладая определенным мастерством и опытом, зная кое-какие исходные параметры, может определить, как и куда прыгнет другой и где после прыжка окажется. Но я не могу понять, как можно вычислить, где окажется преследуемый после серии прыжков. Готовишься ведь только к первому, а все остальные выполняет компьютер. Следящий может оценить и определить траекторию лишь первого прыжка, но как он может понять, что в это время творится внутри компьютера? Но он сделал это, Голланд. Сделал, вот именно. И добиться этого он мог единственным способом. Он заранее знал, куда мы направляемся. Знал, а не вычислил. Пилород подумал и сказал, «Невозможно, совершенно невозможно, мой мальчик. Откуда ему было знать? Мы сами не знали, куда полетим, пока не взошли на борт далекой звезды». «То-то и оно». «Ну а как тебе нравится этот день медитации?» «Компор не солгал нам». Я спросил официанта, и тот сказал, что сегодня действительно такой день. Ты же сам слышал. Да, он так сказал. Но не сказал же он, что ресторан закрыт. На самом деле он сказал примерно вот что. Сейшелл-Сити не вымирает. Да, люди на планете медитируют, но только не в большом городе где все просвещённые не неотсталые. Это в маленьких городках так. В общем, городской транспорт работает, и на улицах людно. Ну, может, не так, как в обычные дни. Вот так он сказал. Но голон. в туристический центр никто не пришёл, пока мы там были. Я же видел, никто... Я это тоже заметил. Во время беседы с Компором, если помнишь, я встал и подошел к окну и увидел, что на прилегающих к центру улицах полно народу и автомобилей, и все-таки ни одна душа в центр не заглянула. День медитации — замечательное прикрытие. Мне бы и в голову не пришло подвергать сомнению столь счастливую случайность, позволившую нам побеседовать наедине, если бы я заранее не настроился не верить ни одному слову этого сынка двоих чужеземцев». «Что же тогда все это значит?» — недоумевающе спросил Пилорот. «Я думаю, Джен, все предельно просто. Что мы имеем? Мы имеем человека который знает, куда мы отправимся. Стоит нам только подумать об этом. Человека, способного превратить бойкое общественное место в необитаемое для того, чтобы переговорить с кем-то с глазу на глаз. Ты хочешь убедить меня в том, что он способен творить чудеса? Конечно, ничего нет удивительного, если компор... Агент Второй Академии способен управлять сознанием кого угодно, если он способен прочесть мои и твои мысли, находясь в корабле, далеко отстоящем от нашего, если может без труда прошмыгнуть мимо таможников, если может совершить посадку с помощью гравитационного двигателя, и при этом пограничная служба даже не отважится предложить ему направляющий радиолуч если он может настроить сознание людей таким образом, что они не войдут туда, куда хотели бы войти, если ему в этом месте вздумалось с кем-то переговорить с глазу на глаз? «Могу повторить все в обратном порядке», — все более печально продолжал Тревес. «От этого, клянусь, ничего не изменится. Я действительно не летал с ним тогда, после колледжа. Помню что не захотел, но не под его ли влиянием не захотел. Наверное, он должен был лететь один. Но куда он летал на самом деле? Вот вопрос. Пелорот отодвинул в сторону стоявшие перед ним тарелки, будто чистое пространство нужно было ему, чтобы лучше сосредоточиться. Оказалось, что только этого и ждал самодвижущийся столик. Он тут же подкатился к их столу и подождал, пока на него составят использованную посуду, после чего бесшумно откатился. — Но это... безумие! — прошептал Пилорот. — На самом деле ничего не случилось такого, что не могло бы произойти естественным путем. Это всегда так? Стоит только в голову... Прокрасться мысли о том, что кто-то управляет естественным ходом событий. Как начинаешь все этим объяснять и никогда не обретешь настоящей уверенности? Послушай, дружочек, это все условно и зависит от интерпретации. Не поддавайся паранойе. Поддаваться благодушию я тоже не собираюсь. Ну, давай посмотрим на все логически». Допустим, он агент второй академии. Зачем ему понадобилось рисковать и вызывать у нас подозрения, опустошая туристический центр? Что он такого сказал важного, чтобы этого не могли услышать посторонние, которые все равно были бы заняты своими делами? На это ответить легко, Джен. Ему нужно было держать наше с тобой сознание под пристальным наблюдением, вблизи. И он не хотел, чтобы сознание других людей ему помешали. Это, опять-таки, всего лишь твоя интерпретация. Мне кажется, ничего такого особенного он нам не сказал. И вполне логично допустить, что цель разговора была именно такова, как он сказал». Объяснить случившееся, извиниться за это и предупредить о грозящей нам опасности. Зачем залезать в дебри? На дальнем краю стола загорелась щелочка приема кредитных карточек. Тревес порылся в сумке и вытащил кредитную карточку, выданную в Академии. Она годилась для расчетов по всей галактике и опустил ее в щель. Расчет занял несколько мгновений, но Тревес с врожденной предосторожностью проверил, какая сумма осталась за вычетом причитавшейся за еду, и только тогда убрал карточку в сумку. Более пристально оглядев теперь уже немногочисленных посетителей ресторанчика, он переспросил полушепотом, «Зачем лезть в дебри? Зачем?» Это не все, о чем он говорил, Джен. Еще он говорил о земле. Он утверждал, что она погибла, и самым настоятельным образом советовал нам не искать ее, а лететь в Кампареллон. «Полетим?» «Я как раз об этом и думал, Голан», — признался Пилорд. «Что, готов лететь туда?» «Ну, сюда мы можем вернуться после того, как обследуем Сирианский сектор». «Ну-ну». «А тебе не кажется, что вся цель встречи с нами как раз и состояла в том, чтобы увести нас подальше от Сейшела?» «Выкинуть куда угодно, лишь бы только нас тут не было?» «Но зачем?» «Не знаю». — Послушай, они ожидали, что мы отправимся на Трентор. Ты этого хотел безумно, и очень может быть, что именно на это они и рассчитывали. Отправившись на Сейшел, я спутал их карты. Возможно, этого они как раз хотели меньше всего, и теперь им остается одно — попытаться отправить нас отсюда куда подальше. Пилорот был просто убит. Но, Голланд, зачем им это? Ты только делаешь заявление и ничего не объясняешь. Чем мы им можем помешать на Сейшелле? Не знаю, Джен, но мне вполне достаточно того, что они нас тут не хотят. Именно поэтому я остаюсь здесь и улетать не собираюсь. Но, но послушай, Голланд. «Если бы Вторая Академия хотела, чтобы мы улетели отсюда, разве они не могли бы просто настроить наше сознание таким образом, чтобы мы сами захотели улететь?» «Ну, раз уж ты сам об этом заговорил, разве кое-что в этом смысле им не удалось провернуть?» Тревой сприщурился и в упор посмотрел на Пилорота. «Ну, говори, разве ты не хочешь улететь?» Пилорот ответил Тревой за удивленным взглядом. «Но... Ну в общем, мне кажется, что это как бы... не лишено определенного смысла. Естественно, кажется...» раз на тебя определенным образом повлияли, но я не естественно ты будешь с пеной у рта клясться, что ничего не было, раз это было. Пилород пожал плечами. Знаешь, когда ты так говоришь, нет смысла доказывать обратное. И что ты собираешься делать? «Останусь на Сейшеле, и ты тоже. Без меня тебе с кораблем не управиться, поэтому, если Компору и удалось тебя обработать, не того он, голубчик, обработал, кого надо». «Очень хорошо, Голлан. Давай останемся здесь, пока у нас не возникает независимых причин улететь. Самое худшее для нас...» Так мне, по крайней мере, кажется, это потерять друг друга. Послушай, дружочек, если бы меня, как ты выразился, обработали, разве я смог бы сейчас сидеть тут с тобой и говорить так, как говорю? Тревес лишь на мгновение задумался и порывисто протянул руку товарищу, улыбаясь. — Окей, Дженн. А теперь пошли на корабль. Завтра стартуем, если получится. Часть сорок седьмая. С самого момента, когда его завербовали, Мунли Компор не помнил. Во-первых, он тогда был совсем ребенок, а во-вторых, агенты Второй Академии старались не оставлять следов. Компор был наблюдателем, Должность для Второй Академии очень важная. Это означало, что Компор был обучен основным принципам менталики и мог на определенном уровне общаться с сотрудниками Второй Академии на их языке, стоя, однако, на самой низкой ступени иерархической лестницы. Он умел читать сознание, но манипулировать ими не мог. Этому его не обучали. Его обязанностью было наблюдение, а не какая-либо активная деятельность. В лучшем случае его должность тянула на второй класс, но против этого он нисколько не возражал. Его устраивала собственная роль в схеме событий. В первые века своего существования вторая академия переоценивала свои возможности. Тогда полагали, что горстка ее сотрудников способна без особого труда справиться со всей галактикой, что сохранение плана Селдена потребует лишь случайных по большинству прикосновений в отдельных местах. Мул излечил вторую Академию от этих заблуждений. Он поймал ее, и первую тоже, хотя это было и не так важно, врасплох. И обе Академии оказались совершенно беспомощными. Пять лет миновало, прежде чем была найдена возможность организовать контратаку, да и удалась она лишь ценой жизни некоторых сотрудников. Полное выздоровление наступило только при Приме Пальвери. Нелегко дались ему принятые им меры. Он решил, что действия Второй Академии должны осуществляться целенаправленно и безгранично широко, но при этом опасность ее нечаянного обнаружения должна быть снижена до минимума. С этой целью он учредил институт наблюдателей. Компор не знал, сколько всего наблюдателей в галактике, не знал и сколько их на терминусе, и не должен был знать. В идеале никакие два наблюдателя не должны были знать друг друга, чтобы гибель одного из них не повлекла за собой гибели второго. Все связи осуществлялись через высший эшелон на Трентере. Конечно, по-человечески Компор не был лишен амбиций и мечтал когда-нибудь побывать на Трентере. Он знал, что это маловероятно, но знал также, что в редких исключительно редких случаях наблюдателей вызывают на трентер и повышают в должности но случаев таких было очень мало качество которыми было положено обладать хорошему наблюдателю совсем не те что были нужны для работы за столом но ну, например существовал гендибаль и был он на целых 4 года моложе компара скорее всего Завербован он был в столь же нежном возрасте, что и Компор, но он сразу был взят на трентер, и теперь он был оратором. Компор отлично понимал, почему. В последнее время он довольно часто контактировал с этим молодым человеком и имел возможность ощутить силу его сознания. В схватке с ним Компор бы и секунды не продержался». На самом деле о том, что положение его не слишком высоко, Компор задумывался нечасто. В конце концов, думал он, и, наверное, так думали многие наблюдатели, статус его невелик только по меркам Трентера, а в своих мирах, в нементальных сообществах, наблюдателям было довольно просто достичь высокого положения». Компор, например, без особых хлопот учился в привилегированных учебных заведениях, вращался в прекрасных компаниях, используя знания в области менталики на самом примитивном уровне. Он усиливал свои природные интуитивные способности. А именно развитая интуиция стала причиной его вербовки, в этом он был уверен. Ну, например, стал звездой колледжа в гиперпространственном преследовании. При успев в колледже, он обрел возможность шагнуть на первую ступень политической карьеры. Вот закончится теперешний кризис, кто знает, как высоко ему суждено шагнуть. Если кризис разрешится успешно, а он наверняка разрешится именно так, разве не вспомнит, что именно Компор первым обратил внимание на Тревейза? Но не человека Тревейза это мог сделать любой, а исключительно на его сознание. С Тревейзом Компор познакомился в колледже и поначалу видел в нем лишь веселого и неглупого приятеля. Но в одно прекрасное утро Компор очнулся от забытья и с горечью яви, захлестнувшей от края до края несуществующую страну полусна, осознал, что ему нестерпимо жаль, что Тревейз, не завербован и никогда не будет завербован. Это было невозможно в принципе, потому что Тревес родился на Терминусе, а не был, как компор, уроженцем другого мира. Но даже если оставить это в стороне, все равно уже было слишком поздно. Только юное, гибкое сознание годилось для обучения менталики, а болезненное внедрение этого искусства Это, скорее, все-таки было искусство, а не наука. Во взрослый мозг, отягощенный накопленными представлениями, утративший гибкость и податливость, применялось лишь в течение жизни первых двух поколений после Селдона. Но почему? Почему, если Тревес не годился для вербовки по первому признаку и давно вышел из возраста по второму, почему Компор вообще задумывался об этом. При первой же встрече с Тревейзом Компор проник в его сознание более глубоко и понял причину своих мучений. Сознание Тревейза было совершенно особенным, было в нем что-то такое, что не укладывалось в рамки полученного Компором образования. Снова и снова... Оно ускользало от Компора. Он продолжал изучать сознание Тревейза и обнаруживал пропасти. Нет, не настоящие пропасти, а участки, куда Компор просто не мог проникнуть. Компор не знал, что это значит на самом деле, и принялся следить за поведением Тревейза в свете этой загадки. Скоро он заметил, что Тревес способен принимать безошибочные решения в ситуациях, явно не изобиловавших количеством необходимой информации. Была ли тут какая-то связь с обнаруженными компором пропастями? Он не знал, знал лишь, что это за пределами его собственных способностей в области менталики. Не исключено, что и стол ораторов не одолел бы этой задачи. Тяжелы были раздумья Компора. Он думал, что вероятно способности принимать решения, природа самой этой способности неизвестны даже самому Тревайзу. Что Тревайз мог бы, что мог бы сделать Тревайз? Знаний Компору явно недоставало. Порой ему казалось, что он почти ухватил конец ниточки, которая выведет его на верное решение. Но ниточка ускользала. Всего лишь интуитивная догадка. Тревес потенциально мог быть личностью, от которой многое зависело. Компор не мог отбросить в сторону вероятность того, что это так и есть, и решил рискнуть. В конце концов, если он окажется прав... Теперь, вспоминая о пережитом, он просто удивлялся. Как ему хватило мужества самообладания продолжать свои попытки. Он не мог проникнуть за административные барьеры, которыми, как колючей проволокой, был окружен стол ораторов. Ему грозила полная потеря репутации. Он отчаянно пытался пробиться хотя бы к самому младшему из членов стола, и, наконец, на его призыв ответил Гендибаль. Гендибаль терпеливо выслушал Компора, И с той поры между ними установились совершенно особые отношения. Следуя указаниям Гендибаля, Компор сохранил отношения с Тревейзом. Повинуясь Гендибалю, Компор выстроил цепочку событий, которые в конце концов привели к ссылке Тревейза. Именно благодаря Гендибалю к Компору вернулись слабые надежды на повышение в должности на Тренторе. Однако все приготовления были рассчитаны на то, чтобы заманить Тревайза на Трентер. Отказ его от этого маршрута застал Компора врасплох. Видимо, — думал он, — это не было предусмотрено и Гиндибалем. Как бы то ни было, теперь Гиндибаль торопился к месту событий. Компор понимал, что кризис углубляется. Сигнал Компора понесся через гиперпространство. Часть 48. Прикосновение к сознанию разбудило Гиндебаля. Никакого раздражения он не ощутил. Сигнал воздействовал непосредственно на центр сна головного мозга. Проснулся, сел в кровати. Упавшая простыня обнажила его тренированные с мягкими очертаниями мускула в торс. Гендибаль сразу узнал, кто его вызывает. Различие в менталике столь же выразительное, как различие в звучании голосов для тех, кто привык общаться звуками. Гендибаль ответил на сигнал и спросил, можно ли выйти на связь чуть позже. Ответ был «Срочности нет». Затем размеренно, не спеша, он принялся за обычные утренние дела. Гендибаль еще стоял под душем, когда решил, что пора возобновить связь. — Компор? — Да, оратор. — Вы говорили с Тревой за моего спутником? — Пилоротом. Его зовут Джен Пилорот. Да, оратор. — Хорошо. Подождите еще пять минут, я настрою визуальную связь. По пути в отсек управления Гендибаль столкнулся с Сурой Нови. Она смотрела на него вопросительно и готова была заговорить, но он прижал палец к губам, и она немедленно повиновалась. Гендибаль все еще чувствовал себя неловко рядом с ней. Через чур сильно ее сознание излучало преклонение пред ним, обожание. Он надеялся со временем к этому привыкнуть. Тонкая нить соединяла их сознание постоянно, и теперь никто не смог бы принести вреда сознанию Гендибаля, не оставив для начала следа в сознании Нови. Гендибаль испытывал поистине эстетическое наслаждение, любуясь время от времени удивительной красотой и симметрией сознания этой простой женщины. Он был благодарен судьбе за тот благородный порыв, что овладел им, когда они стояли вдвоем у стен университета, за то, что случай привел Нови к нему именно тогда, когда это было так нужно. «Компар?» — сказал Гендибаль. «Да, оратор. Расслабьтесь, пожалуйста. Я должен изучить ваше сознание. Прошу не обижаться на меня». «Как вам будет угодно, оратор». «Могу я поинтересоваться, с какой целью?» «Чтобы убедиться, что ваше сознание не затронуто». «Я знаю, оратор, что у вас за столом, — сказал Комбор, — «есть политические противники, но, конечно же, никто из них...» «Не размышляйте, Комбор, расслабьтесь». «Так, нет, с вами все в порядке, а теперь, если вы немного поможете...» Мы наладим визуальный контакт. То, что произошло затем, в общем и целом можно было счесть иллюзией, обманом зрения, поскольку никто, кроме обладающего ментальной тренировкой сотрудника второй академии, не смог бы увидеть ровным счетом ничего, как глазами, так и выявить что-либо с помощью какого-то физического прибора. Происходило конструирование внешности собеседника по контурам сознания, Даже лучшим менталистам удавалось создавать туманные размытые очертания. Лицо Компора появилось перед Гендибалем, окутанное легкой дымкой. Он знал, что Компор видит сейчас его точно так же. Добавление к ментальному контакту физической силы гиперволн создавало у собеседников иллюзию беседы с глазу на глаз, в то время как их разделяли тысячи парсеков. Корабль Гендибали был оборудован соответствующим устройством. Видеоменталика имела свои преимущества. Главное состояло в том, что никакими имеющимися в распоряжении Первой Академии приборами ее нельзя было выявить. Кроме того, визуальное созерцание собеседника сообщало ментальной связи законченность, отточенность. Что же касается антимулов, ну что ж, Для того, чтобы удостовериться, что никто не вмешивается в разговор, достаточно было самого чувствительного прибора — чистого сознания Нови. «Передайте мне дословно, Компор», — потребовал Гендибаль, «ваш разговор с Тревейзом и этим Пилоротом. Все в точности до уровня сознания». «Хорошо, оратор. Пересказ не занял много времени. Комбинирование звуков, мимики и менталики значительно сокращало время беседы, и объем информации передавался гораздо больше, чем при обычном разговоре. Гендебаль был весь во внимании. В ментовидении не было мелочей. Ничего нельзя было упустить». При общении вблизи, даже при физическом гипервидении на расстоянии многих парсеков, можно было позволить себе роскошь что-то упустить из избыточных битов информации, не пропустив самого главного. Дымка ментовидения создавала абсолютную безопасность общения ценой утраты этой роскоши. От инструкторов к студентам из поколения в поколение на Трентере переходили ужасные истории, сочинявшиеся специально для того, чтобы вселить в души юных начинающих понятие сверхважности концентрации внимания. История, которую рассказывали чаще остальных, была, конечно, наименее реальной. Повествовала она о том времени, когда Мул добился самых первых успехов, еще до захвата им Калгана. Тогда якобы один младший сотрудник второй академии получил сообщение, и в сознании у него не отразилось ничего, кроме фразы похожей на лошадь животное», поскольку он упустил тончайший оттенок значения в сообщении, где говорилось о том, что это кличка. Этот сотрудник ничтожишь сумняшися, Решил, что сообщению такому не стоит передавать особого значения и не стал передавать его на трентер. К тому времени, когда поступило следующее сообщение, было уже слишком поздно действовать немедленно и пришлось пережить пять горьких лет. На самом деле, конечно, ничего такого и в помине не было, но это было неважно. История производила убийственное впечатление и служила своей цели убедить любого студента в важности интенсивной концентрации. Генди до сих пор не забыл, как в студенческие годы совершил ошибку при ментальном приеме и сам счел ее незначительной и допустимой. Его учитель, старик Кендаст, тиран до самой глубины души серого вещества мозга, ехидно хихикнул тогда и поинтересовался. Животное, похожее на лошадь, студент Гендибаль. Гендибаль был готов сквозь землю провалиться от стыда. Компор закончил пересказ разговора. Гендибаль попросил: «Оцените, пожалуйста, реакцию Тревайза. Вы знаете его лучше, чем я или кто-либо другой». Компор ответил: «Тут все просто. Ментальные причины на лицо». Он думает, что мои слова и действия отражают мое непреодолимое желание отправить его на Трентер в Сирианский сектор, куда угодно, только не туда, куда он собрался отправиться. По моему мнению, это означает, что он из одного упрямства останется там, где находится, и полетит туда, куда захочет, поскольку он считает, что его интересы диаметрально противоположны моим, «Он поступит именно так!» «Вы уверены в этом?» «Абсолютно уверен!» Подумав, Генди решил, что Компор прав. «Я доволен вами», — сказал он. «Вы хорошо поработали. Ваша история о радиоактивной гибели Земли была выдумана исключительно удачно. Это вызвало в сознании собеседников адекватную реакцию без необходимости прямой манипуляции». Похвально. Компор некоторое время боролся сам с собой. Наконец он сказал: "Оратор, я недостоин вашей похвалы. Я не придумывал эту историю. Это правда. Планета под названием Земля действительно находится в Сирианском секторе, и ее действительно считают прародиной человечества. Она радиоактивна." Либо с самого начала была такой, либо стала такой впоследствии, и радиоактивность там нарастала. В конце концов, планета погибла. На самом деле, там было изобретено устройство для усиления активности мозговой деятельности. Но это ни к чему не привело. У меня на родине эта информация считается достоверной. Вот как? Забавно. — откликнулся Генди Баль, не слишком в вере истинности, сказанного Компором. — Что ж, тем лучше, если это правда. Солгать с той же долей искренности невозможно. Однажды Прим Палвер сказал, чем больше ложь похожа на правду, тем лучше. И лучшая ложь — правда. — Я еще кое-что должен сообщить вам, оратор, — сказал Компур. Действуя в соответствии с распоряжениями удержать Тревейза в Сейшельском секторе любой ценой, я, видимо, зашел слишком далеко, и теперь он подозревает, что я агент Второй Академии. — Гендибаль кивнул. — Полагаю, в данных обстоятельствах это неизбежно. Вторая Академия — его мономания, и он склонен видеть ее даже там, где ее нет. Нужно просто учесть это. «Оратор, если так необходимо удержать из-за здесь, пока вы сюда доберетесь, дело бы значительно упростилось, если бы я вылетел вам навстречу, принял вас на борт моего корабля и доставил сюда». «Это займет не более одного дня». «Нет, наблюдатель...» Резко оборвал его Гендибаль. «Этого делать не следует. Люди на Терминусе знают, где вы находитесь. На вашем корабле находится гиперреле, которое вам не удалось уничтожить. Так?» «Так, оратор. Если на Терминусе знают, что вы приземлились на Сейшели, значит, об этом знает посол Академии». «Знает он также, что на Сейшеле находится Тревейс. Ваша гиперреле сообщит на Терминус о том, что вы вылетели с Сейшела в определенную точку на сотни парсеков от планеты и вернулись обратно. Сообщив об этом на Терминус, посол не примет, однако, указать, что Тревейс остался в пределах Сейшельского сектора. Сколько догадок промелькнет из-за этого у людей из Терминуса». «Мэр Терминуса — жестокая женщина, и меньше всего нам хотелось бы задавать ей странные загадки. Мы не хотим, чтобы она выслала сюда бригаду флота. Рисковать не стоит, Компор». «Со всем уважением, оратор!» — почтительно обратился к Гендибалю Компор. «Но какие причины у нас боятся флота, если мы можем воздействовать на сознание командующего?» Как бы мало ни было причин, все равно гораздо безопаснее, если флота тут не будет. Оставайтесь на месте, наблюдатель. Когда я доберусь, я перейду в ваш корабль, и тогда... И тогда, оратор, тогда я все возьму на себя. Часть сорок девятая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 Возможности оценивать ментальные способности каждого из квадриллионов людей, живущих в галактике, не было, но ни один из этих людей не шел ни в какое сравнение с Треуизом. Он, и только он мог оказаться в такое время в таком месте. Гендибаль с горечью покачал головой. «Нет, нельзя, нельзя было упускать Тревейза, списывать его со счетов, где бы он ни родился, хотя бы даже на терминусе. Честь и хвала наблюдателю Компору за то, что вовремя заметил Тревейза, хотя тот уже тогда по возрасту не годился для вербовки. Теперь Тревейз не годился ни по какой статье».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 Он разглядел нечто необычное в Тревейзе, не располагая всеми теми сведениями, что накопились у Гиндибали за долгое время. Шендес решил, что ключ к разрешению кризиса в руках Тревейза. Почему Тревейз на Сейшелле? Какие у него намерения? Чем он занимается? А его было нельзя. В этом у Гиндибали не было сомнений.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 Тогда такая женщина называть первой имя. Мне быть лучше, если меня вы называть Нови, и я быть гордой, когда вы звать меня так. Пусть у меня не быть никакой мужчина сейчас, зато у меня быть господин, и я очень довольная быть. Я надеется вам не быть сильно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 Она осторожно присела на краешек кресла, так далеко от Генди насколько позволяли размеры отсека. Сознание ее светилось почтительным уважением. «Нови!» — принялся пояснять Генди «Видишь ли, когда ты видела, что я произвожу странные звуки, я говорил с другим человеком на большом расстоянии. Так разговаривают ученые».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 «Ученые! Не знаю, как это вы, господин, не смеяться на меня!» Ген улыбнулся. «Нови! Но вовсе не стыдно стремиться к чему-то, чего ты не понимаешь. Ты, конечно, слишком взрослый уже для того, чтобы стать ученый. Я начал учиться, когда был совсем маленьким, но учиться никогда не поздно».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 Не исключено, что второе колено по частоте кровных уз явно подкачало. Если так, то какое право имели люди из университета возводить себя на столь высокий пьедестал? Гендибаль смотрел в сияющие радостью глаза Нови и радовался. Она сказала, «Я постараться хорошо учить, господин, все, чему вы мне научите». «Конечно, Нови, я уверен, что ты способная ученица», — кивнул Гендибали на мгновение растерялся. Он вспомнил, что в разговоре с Компором ни словом не обмолвился о том, что не один на корабле. Да, о своей спутнице он ни слова не сказал. Возможно, самому факту присутствия женщины Компор и не удивится, примет его как данность. Но... Думлянка. На краткий миг привычный стереотип завладел сознанием Гендебаля, и он, спохватившись, обрадовался. Вряд ли Компор распознает в Нове думлянку, ведь он не бывал на Трентере. И тут же отмахнулся от этой мысли. Абсолютно неважно, узнает Компор в Нове думлянку или нет. Гендебаль